Глава двадцать вторая. Но вернемся в 1884 год. Чтобы сгладить мучительные контрасты между своим обеспеченным положением и окружающей нищетой, как в городе, так и в деревне, чтобы дать покой своей чуткой совести, дол свой всячески сокращает свои личные потребности, упрощает свою личную жизнь и старается взять на свои уже немолодые плечи хотя бы часть того чёрного труда, который несут рабочие люди, творящие жизнь со своим обычным и очевидным преувеличением, говорит он, отлично зная, что творят жизнь никак не одни рабочие. Он неутомимо косит, пашет, шьёт сапоги, его дочери уже носили сшитые им башмаки. Кладёт с помощью знаменитого художника Николая Николаевича Ге, своего друга, печь какой-то бабылки, сам убирает свою комнату, колет дрова, возит воду и находит во всём этом новые, ещё неизведанные радости. О так называемом «черном труде» среди людей, им не занимающихся, составилось представление как о какой-то каторге. Это совершенно неверно. Ярким доказательством радости труда могут служить прекраснейшие страницы Анны Карениной, в которых описывается, как Левин косил с мужиками Машкин верх, и Толстой испил радость и из этой чаши. Радость есть не только в самом тяжёлом труде. Радость есть во всём, даже в горькой чаше Гефсиманского сада. И никогда не поймёт жизни человека тот, кто не понимает этого. Любимую охоту он бросает и становится вегетарианцем на всю жизнь. Но контрасты всё-таки остаются. Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому, пишет он в одном письме. Встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработал на покосе и с радостью вижу Или мне кажется так, что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, и им как будто совестно. Бедные мы, до чего мы заблудились. У нас теперь много народа, мои дети и кузьминских, и часто я не могу без ужаса видеть эту безнравственность и обжирание. Их так много.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 Недавно случилось: меньшая дочь заболела. Я пришёл к ней, и мы начали говорить с девочками, кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать, но рассказали и рассказали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером и ещё раз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 Косили и копнили, и опять косили. Очень устал. Тимофей, голубчик, загони мою корову, у меня ребёнок. Он пустой, недобрый малый, умарился, а всё-таки бежит. Вот условия нравственные. Анютка, беги, милая, загони овец. И семилетняя девочка летит босиком по скошенной траве. Вот условие. «Мальчик, принеси кружку напиться. Летит пятилетний и в минуту приносит». И понял, и сделал. Но его надежды, что в семье что-то происходит, что из этого как будто что-то выходит, не оправдались. Напротив, становилось в ясной все душнее, все тяжелее и, и всё чаще и острее происходили его столкновения с женой, которая естественно отстаивала старый привычный строй жизни и боялась его увлечений. В порывах отчаяния и тоски он не раз уже угрожал ей, что бросит всё и уйдёт из дома. и признавался жене что мечтает взяв с собой работницу простую бабу тайно уйти с переселенцами на новые места и там начать новую трудовую жизнь И наконец он не вытерпел и 17 июня 1884 года ушёл из Ясной с тем, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Ушёл, бросив жену в последних днях беременности. Вечером покосил у дома, пишет он в дневнике, пошёл купаться. Вернулся бодрый, весёлый,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 Молодые мои два сына. Она на ракете, ты не видал, говорит Таня, сестра. Я не хочу видеть. И пошёл к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело. Всё-таки мне жалко её. Только что заснул в 3 часу, она пришла, разбудила меня. Прости меня, Я рожаю, может быть, умру. Пошли наверх. Начались роды. То, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжёлое. Кормилице приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно.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 Как прошёл вечер. Купался. Опять винт, и я невольно засиделся с ними, смотря в карты. Софья Андреевна несколько иначе рассказывает этот трагический эпизод. По её словам, он вернулся домой только в 4:00 утра и, не заходя к ней, лёг внизу на диване. Несмотря на жестокие боли, начались роды. Она пришла к нему. Он был мрачен и ничего не сказал мне. А в 7 родилась Саша. Никогда я не могла забыть этой светлой июньской ночи. Он снова поднял на плечи тяжёлый крест, который послала ему судьба, и понёс его жизнью. Но эти колебания его Уйти или не уйти. Продолжались месяцы, годы, и он не знал, как решить. Конечно, это чрезвычайно отзывалось на семье. Об эту пору он начинает изучать китайских философов и кладёт основание народному книгоиздательству Посредник. Несмотря на свой сектантский, узкий, односторонний характер, который придали ему потом его руководители, последователи Толстого, оно сыграло в деле народного просвещения значительную роль. Копеечные книжечки его, часто подписанные именами выдающихся писателей и мыслителей: Толстой, Гюго, Паскаль, Эпиктет, Сократ, Платон, Чаннинг, Эмерсон, Торо Диккенс, Джон Рескин, Марк Аврелий и прочие и прочие и прочие разошлись по России во многих миллионных экземплярах. Примечание. Эпиктет, около 50-го, около 140-го года. Римский философ стоик Беседы Эпиктета содержат моральную проповедь внутренней свободы человека. Уильям Элри Чаннинг, 1780-1842 годы, американский богослов и писатель. Ральф Уолдо Энерсон, 1803-1882 годы, американский писатель и эссеист. Эммерсон скорее проповедник морали, подчеркивающий необходимость независимых убеждений и жизненной энергии. Счастье не в материальном преуспеянии, а внутри нас. Генри Дэвид Торо, 1817-1862 годы, американский писатель. В 1845 году удалился в лес, выстроил хижину и и прожил в ней двадцать один с половиной года, занимаясь физической работой, писанием сочинений и созерцанием природы. О ней он в основном и писал. Джон Рескин, 1819-1900 годы, английский писатель, теоретик искусства. Конец примечания. и по-прежнему он кипел душой. Его дневники, письма, беседы того времени — это совсем не спокойная радостная жизнь, которой он ожидал, а какая-то неопалимая купина страдания, которая горит, не сгорая. И опять и опять он терял силы и срывался. Случилось то, что... Что уже столько раз случалось, пишет в декабре 1885 года графиня своей сестре. Лёвочка пришёл в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу, распишу, входит. Я смотрю, лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. Я пришёл сказать, Что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку. Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивлённо: "Что случилось?" "Ничего, но если навоз накладывать всё больше и больше, лошадь станет и не везёт". Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упрёки, грубые слова, всё хуже и хуже, и наконец я терпела, терпела, не отвечала ничего, почти вижу человек сумасшедший. И когда он сказал, что где ты, там воздух заражён, я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рёв Таня говорит: "Я с вами уеду". "За что это?" стал умолять остаться. "Я осталась". Но вдруг начались истерические рыдания. Ужас просто, подумай, Лёвочка и всего трясёт и дёргает от рыданий. Тут мне стало жаль его. Дети четверо: Таня, Илья, Лёля, Маша ревут на крик. Нашёл на меня столбняк, не говорить, не плакать. Всё хотелось вздор говорить, и я боюсь этого, и молчу, и молчу 3 часа, хоть убей, говорить не могу. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчуждённости всё это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: "Ну теперь за что же?"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 топлением печей, воской воды и прочее. Он замучил себя до худобы и до нервного состояния. И как трогательна и жутка в то же время та картина, которую он сам зарисовывает в одном из писем того времени. В самое Рождество случилось, что я пошел гулять по незнакомым пустынным зимним деревенским дорогам. И проходил весь день, и все время думал, каялся и молился. И мне стало лучше на душе с тех пор. Я твердил одно — Отец наш, всех людей, Отец не земной, а небесный, вечный, от которого я исшел и к которому приду, свято да будет для нас сущность, имя Твоя, сущность Твоя есть любовь. Да будет царствовать твоя сущность, любовь, так, чтобы, как на небе любовно, согласно совершаются движение и жизнь светил, воля твоя, чтобы так же согласно, любовно шла наша жизнь здесь по твоей воле. пищу жизни, то есть любовь к людям, отношение с людьми, дай нам в настоящем и прости, сделай, чтобы не имело на меня, на мою жизнь влияния то, что было прежде, и потому я не вменяю никому из людей, что прежде они сделали против меня. Не введи меня в искушение, извне меня соблазняющее, но главное, избави меня от лукавого, от зла и во мне. В нём гордость, в нём желание сделать то, что хочется, в нём все несчастья, от него избави. И так далее. Исходя кровью Пятидесятисемилетний Толстой одиноко блуждает по незнакомым пустынным зимним дорогам и молится и зовёт, и хмуро молчит над ним зимнее небо, но ему кажется, что кто-то слышит его, и тревога его души на некоторое время стихает. Лёвочка вернулся 1 ноября, пишет Софья Андреевна сестре. Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и добр. Только он переменил еще привычки. Все новенькое, что ни день. Встает в семь утра, темно. Качает на весь дом воду. Везет огромную катку на салазках, пилит длинные дрова и колет, и складывает в сажень. Белый хлеб не ест, никуда положительно не ходит. Сегодня я возила его в санках снимать портрет к фотографу. Но всё это опять ненадолго. Он уже не может остановиться на своём пути, не может, а жизнь в лице его самых близких воздвигает пред ним всё новые и новые препятствия. Богатство его Правда весьма и весьма относительна. Всё больше тяготят его, и он ищет освобождения от этого гнёта, мечтает о раздаче всего имущества бедным, об отказе от всяких литературных прав. Примечание. Посетивший ясную индос-проповедник Баба Барати в своём журнале Light of India писал об обстановке Толстого как о самой жалкой. Богатством и роскошью, казалось, всё это только в сравнении с нищетой крестьян. Конец примечания. Это, разумеется, встретило со стороны семьи самый резкий отпор. И ему было заявлено в самой решительной форме, что в этом случае над ним будет учреждена вследствие его психического расстройства опека за расточительность. Таким образом, ему грозил дом умалишенных. Он вынужден был изменить своё решение. Он предложил графине взять всё у него и распоряжаться имуществом, как она знает. Но если ты считаешь это злом, отвечала она взволнованному мужу. Как же хочешь ты навалить всё это на меня? Опять ничего путного не вышло, и мука продолжалась, настоящая мука, и нельзя не отметить, что иногда грешный мир с удивительным уважением и даже нежностью относился к тревогам этой беспокойной совести. Вот маленькая иллюстрация к этому. В ясной кто-то стал с огорода вкрасть капусту поставили караул и поймали вора это была баба матрёна которая в ответ на упрёки сказала что ей нечего есть под караулом матрёну отправили в полицию где и был составлен протокол как-то раз толстой шёл утром в поле Его внимание привлекла большая толпа, собравшаяся около старой, съехавшей на бок избы. Там слышался плач и причитание. Он подошел и спросил, в чем дело. «Матрену в тюрьму увозят», — отвечали из толпы. «Матрену? Старуху? В тюрьму?» — удивился он. «За что?» «За вашу капусту». «За какую капусту? Что такое?» Емор истолковали всё. В это время выбил урядник из избы матрёну, чтобы вести её в тюрьму. Толстой заявил ему, что он прощает старуху и просит отпустить её. Урядник ответил, что он не может отменить приговор мирового судьи и отпустить матрёну. Тогда Толстой упрасил отложить отправку бабы до следующего дня, а сам поспешил к властям. Приведение приговора было немедленно остановлено, была подана несколько запоздавшая апелляция от Матрёны, и через 2 недели дело о краже капусты было назначено к слушанию в уездном мировом съезде. На суде было доказано, что Матрёна поймана на месте преступления. Сама матрёна чистосердечно во всём созналась, и сам прокурор ходатайствовал о смягчении наказания. Судьи после долгого совещания вынесли неожиданную резолюцию: оправдав матрёну в похищении капусты, они признали её виновной в самовольном срывании овощей, и приговорили ее к денежному взысканию в пять рублей. Прокурор не опротестовал этого приговора, и пять рублей уплатил за Матриону, мировой судья, постановивший приговор первый о ее заключении в тюрьму. Как не бунтовал Толстой против нового суда по поводу истории с яснополянским быком, Всё же суд этот, как видим, мог иногда быть и не так уж плох, и этот приговор его о самовольном срывании овощей приятно сохранить в его истории. Если пятна есть и на солнце, то звёздочки есть и в ночи. И вероятно, чувства эти звёздочки везде. Толстой, несмотря на все муки свои, всё же по-прежнему крепко любил жизнь, настолько крепко, что в одном письме к Страхову об эту пору у него сорвалось удивительное признание. Я никогда не верил и не понимал этого страха перед метампсихозой, который руководит Буддою. Да, он не боялся вернуться в жизнь, к яркому солнцу троицы новодня и комаром, и ласточкой, и вянущей черёмухой только бы вернутся.